Глава седьмая. Кружевные кони. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» — Горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою». Конёк-Горбунок. Пётр Ершов. Часть первая. Они едва не подрались. Как только лес вывел их поближе к людям, Голодная и уставшая Маржана на радостях хотела побежать в ближайшую деревню и попроситься на ночлег. Но Тамаш зашипел и ответил, что бежать им через дебри, аж до городских стен, мол, в Хортице затеряться легче, да и к детинцу мало кто подходит. «Да разве ж спрячешься, очароди это!» — не сдержалась Маржана. «Там спрячешься!» — хмыкнул он в ответ. Порой меч оказывается сильнее любых чар. У тамошнего посадника передо мной должок. Ну, конечно. Уставшая Маржана неслась вперед, сжав зубы до боли. Есть хотелось так, что из пасти капали слюни. Живот сворачивался и чуть ли не сам рычал, говоря, что засохшие кислые ягоды не перекус, а насмешка. Скоморожья шутка. Да чего же хотелось мяса? Сытного, жирного, с теплым соком. Когда Тамаш затаился в соседних кустах, а потом неожиданно прыгнул, схватив меховой комок зубами, Маржана подошла поближе и жалобно взглянула. «Поделится? Не оставит же голодать». «Это моя добыча», — хмыкнул Тамаш. «Но так уж и быть». Он нехотя отступил в сторону и с укором взглянул на нее. «Пусть осуждает. Маржана своих зайцев еще переловит, а может, и не только их. Подумаешь...» В первую седмицу не научилась охотиться. Как будто волчат сразу получается добычу хватать. Она жадно вгрызлась в зайца и с утробным урчанием начала жевать. Томаш ел с другого бока. Да этого было мало, но всяко лучше калины. Зверь внутри чуть ли не плясал от радости с одной единственной мыслью мясо, еда, счастье. Маржана с удивлением поняла, что отвращение исчезло. Чужая кровь согревала волчье горло, и это было приятно. Так хорошо, словно ей подали печёной свинины в медовом соку, пахучей, жирной, мягкой, ах, как славно! Хоть не ходи никуда, оставайся в лесу, да учись ловить мелкое зверье, набивая живот. Волку бы понравилось, но человеку лучше держаться возле людей, иначе постоянная охота закружит голову, и спустя месяц уже не очнешься, не вспомнишь родной речи, и не перекинешься обратно». Доев, Маржана довольно оскалилась и с благодарностью посмотрела на Тамаша. Тот уже бежал впереди, всем своим видом, показывая, что задерживаться не стоит. Неудивительно, ведь они находились в той части леса, куда ступали люди, и растерзанного зайца мог увидеть кто угодно, от охотников до шальных девок, которым не сиделось в избах с концом зимы. Того и гляди, выскочат за околицу, посмотреть на первоцветы и поискать следов Лили. И найдут, да только не богиню, а велесовых слуг. Говорили, будто волки могли одним прыжком пересечь деревню. Маржана не верила, а теперь поняла, зря. Отдаленные дома мелькали за деревьями, сколько их было, не сосчитать. Кажется, в одной из них находилось маленькое капище. Жаль остановиться нельзя. Маржана с удовольствием поглядела бы. Интересно ведь, как оно у других. Она редко покидала Горобовку. Мать отпускала разве что на ярмарку в соседнюю деревню, да и то с тревогой. Все боялась, что по пути нападут, обидят, несмотря на то, что сестры ездили всегда с подругами. Одно дело три девки, другое — целая ватага. Зофия еще смеялась, мол, горе тому глупцу, что выступит против них. Маржана пыталась представить себе многолюдный хортиц. Но самые смелые ее мечты померкли, когда за деревьями замаячили дома из резного дерева, а за ними — крепкие стены. Тамаш усмехнулся, подпрыгнул и со всей силы вдарился о землю. Вот ведь шальной, можно было и помягче. В траву он упал уже человеком. Маржана вздохнула и, мысленно попрощавшись с теплой шубой, перекинулась. И снова боль, нестерпимая, жуткая как будто все кости перемалывали в жерновах, а потом собирали заново. К Хортицу они подошли со стороны леса, самой нелюдимой тропки. Большак оставался сбоку. Пришлось шагать к нему, чтобы затеряться среди толпы и обозов. Купцы стекались в город, готовясь к началу весны, или наоборот, желая обменять камень, ткани и рушники на пшену и муку. Как-никак самое голодное время, слишком мало запасов, а засевать еще рано. Маржана оглядывала телеги с интересом и удивлялась. «Сколько людо! Сколько должно быть сокровищ!» Некоторые ехали с женами. Те сидели в кожухах, под которыми угадывались цветастые верхние рубахи и тяжелые бусы в несколько рядов. Самые богатые за заушницами на позолоченном обруче и горделиво вытягивали спину. «Важные птицы, ничего не скажешь!» Сноска. Заушницы. Височные кольца. Не смотри так, Тамаш потащил ее вперед. Иначе подумают, что ты замышляешь недоброе. Да я же, заговорила она, и осеклась. У ворот стояли стражники, проверяя обозы. Купцы откупались от них шкурами и каменями. Хорошо, хоть простой люд без лошадей пускали, не требуя ничего. Это разве по-честному? тихо хмыкнула Маржана. по княжески, отозвался Тамаш. Они торгуют под защитой посадника и платят за это. Как будто по людям мало. Стражники придерчиво осматривали каждого купца, проверяли, насколько богато одеты, можно ли много взять. Что-то подсказывало моржане, что самые хитрые натягивали толстые рубахи и плохо сшитые башмаки, словно показывая, мол, самим толком есть нечего. Моржана поморщилась. Знакомцев и богатых купцов «Пускают в детинец», — продолжал объяснять Тамаш. «И где тут честность?» — она нахмурилась еще сильнее. «Как же бедным разбогатеть, если у них торги плохо идут?» Маржана была мрачнее тучи. Теперь не радовали и ворота с резными коньками, что гордо смотрели в разные стороны. Две узорчатые гривы встречали всех путников, которые добирались до Хортица. Два брата — рассвет и закат. Верные служители Хорса. «Не Хорститсом ли он назывался вначале?» Маржана покосилась на Тамаша. «Да», — он кивнул и тоже уставился на коньков. «Хорститсом. Городом Хорса». Потом упростили. «Не могло быть в таком городе много плохого». Это подбодрило Маржану, и она перестала бояться стражников, которые оказались совсем рядом. Они, два толстых витязя, взглянули на Тамаша и покачали головами. Во взглядах читалось ох уж эти смерды. все заполняют и заполняют город. Жаль, они не знали, кого впускают. Не будь за спиной огромной толпы, которая стремилась попасть за ворота как можно скорее. Маржана вмешалась бы и перевоплотилась, показав напыщенным стражникам, что ее род теперь не совсем людской. И что по одежке судить стоило лишь нарочно переодетых купцов. Тамаш едва слышно зашипел и дернул ее за руку, уводя подальше от посторонних глаз. Не понравился ему оскал Маржаны. «Здесь тебе не лес!» — буркнул волколак. «Ты в мире людей и должна почитать их законы. Носишь две шкуры — значит, сгибайся дважды». Маржана все больше понимала это и страшно боялась себя выдать. «Здесь, в текучей толпе и рядах изб, придется вдвойне тяжелее. И за околицу не убежишь, если вдруг что». Город с солнечным названием переставал радовать и интересовать, как лучиной раньше. Часть вторая. Тамаш смотрел на покосившиеся избы, землянки, хмурых людей и вспоминал, как они с отцом приезжали в Хортиц погостить. В детинце стоял терем посадника, а там и красивые резные терема, и домики с крепкими срубами. Кто-то даже умудрялся сделать себе избу из камня, вот ведь диво. Правда, коньки-хранители на той избе все равно оставались деревянными. Маржана шла как зачарованная. Еще бы. Наверняка в жизни не видела больших заборов. Ведь в деревнях делали одни лишь оплетни. Сноска. Оплетни. конструкции из веток, что огораживала дом и огород. Да, в городе человек человеку волк. Тут легко могли ограбить, убить или сделать чего похуже. «Ищи, не невесть кого, по клубку улиц». Местами он чувствовал ворожбу. Обереги у исп, резы на высоких заборах, заговоренные пороги. все это шипело и вилось вокруг него. И Маржана тоже чуяла. Не зря вертела головой по сторонам. «Зачем?» — она поджала губы. «Зачем столько?» «Страх», — объяснил Тамаш. «Посадник один, а людей много». «О да, посадник». Он осмотрел себя и покачал головой. В таком виде его к детинцу и близко не подпустят. А перед тем, кто выслуживался перед братьями, Тамашу не хотелось. От досады он по-звериному клацнул зубами. Соблазн оставить Маржану наедине с огромным городом был слишком велик. «Ах, если бы не добрже! Тамаша передернула. Его тело помнило гнев вожака волков. От Добжи не спасут ни самые крепкие стены, ни витязи, Ни заговора ведуней, ни капища. Он повелевал над зверями, в том числе и над тем, кто сидел внутри Тамаша, его плотью и кровью. Это не какой-то неизвестный чародей. «Маржана!» — Тамаш обернулся. «Нам придется ненадолго разойтись». Она потупилась и опустила глаза. Тут они все были одинаковы. Те, кто впервые приходят в Хортицы, не знают, куда первым делом идти. «К закату? Подойди к детинцу!» Он указал на высокую стену, что тянулась за бедняцкими избами. «Там тебя встретят». Тамашу тяжело дались эти слова. «Не будь добже, он бы ни за что не стал бы звать деревенскую девку туда, где принимали лучших купцов». У детинца стояла вечевая степень. Сноска. Вечевая степень. Возвышение посреди городской площади. С него вещали во время вечи. Ее единственную из важных построек, не прятали подальше иначе было бы не по закону. Тамаш прекрасно понимал, у всех этих людей, смердов и не только, становилось больше прав, когда они собирались вместе и шли на площадь. И даже великий князь не мог не выйти к ним, и уж тем более не послушать или пойти против. «Народ ставит князя, а князь выполняет не только его волю, но и свою, ведь он видит дальше и больше, как ясный сокол», сказал когда-то Кожемер. Тамаша это немного пугало. Мало ли чего могут захотеть простые люди, но он не мог не смириться. Я приду, послышался голос Маржаны. Не переживай, волкалачи, не заблужусь. Надеюсь, ответил Тамаш. Она пошла вперед по улице и повернула к шумной ярмарке. Вот ведь девка, не сдержится ведь и стащит что-нибудь. Впрочем, это не самое страшное, что могло случиться с Маржаной, не будь у нее второй шкуры. Тамаш отвернулся и пошел к детинцу. Вместо бедняцких исп замаячили дома побогаче. Резные, ухоженные. И люди попадались такие же. Уже не в простых рубахах, а с обережным шитьем. Они казались веселее и тоже шли к ярмарке. Только с другой стороны. На Тамаша почти никто не смотрел. Подумаешь, околачивается какой-то бедняк. Это его даже позабавило. У детинца на него обращали внимание. Смотрели то с удивлением, то с презрением. Еще бы. Зажиточные люди. Те, которые вырвались трудом из-за окраин Хортицы и хотели забыть о прошлом. Как там говорилось? Из грязи и в светлицу? Вот оно. Конечно, если Тамаш покажет золотистое кольцо с волчьим мехом, то его тут же узнают и сразу спроводят к Горяти, посаднику и верному другу Кожемера. А Горята мигом пошлет лучшего гонца в звенец. И опоит Тамаша чем-нибудь, чтобы тот заснул и проснулся уже дома, в спальне с серебристыми решетками на окнах. Ну уж нет, не для того он петлял столько времени. Тамаш спрятался в укромный угол, где валялись помои. Фыркнул, мол, вот до чего дошел. Придется тут раздеваться и бросать одежду. Вряд ли потасканная рубаха и потертые порты понадобятся ему снова. Он с силой сжал кольцо и тихонько подпрыгнул позволив телу рухнуть на землю и вдариться о нее. Главное — не кричать, не стонать, сдерживать порывы. Кости и кожу рвало в клочья. Сердце рвалось на лоскутье и собиралось снова. Как больно, больно! Тамаш открыл глаза и тяжело задышал. Звериные ноздри раздулись, шерсть встала дыбом. Убедившись, что никого вокруг нет, он подпрыгнул и забрался на крышу ближайшей избы. «Дальше легче!» все выше и выше, перемахнуть через детинец и побежать по каменной тропке, чтобы вплотную приблизиться к посадскому терему. Если кто и заметил, то наверняка принял заморок. Это только взвенится, можно увидеть, как волк бежит не весть куда, а потом исчезает в тереме. Там все давно привыкли и даже любовались, мол, вот они какие добролезкие. Тамаш спрыгнул с крыши посадского терема и оказался на внутреннем дворе, причем не в лучшей части. Опять среди помоев. Ну и, к счастью, сюда заглядывали только вечером. Оставалось только прокрасться в хлев и затаиться там, среди сена и скотины. Заодно и молока попьет, если осталось. Стоит дуб из камней, тихонько начал Тамаш, выплетая заговор. А на том дубу сидит жар птица, семена считает. Да, счета не знает. От того печалится да приговаривает. Мол, горят горята, Приди да присядька, поговори со мною. Как брат с сестрою. Услышь мой голос сквозь стены и шум. Явись на зов, княжий. Умасли мой рот. Волк стало прикрыл глаза. Слабый наговорчик, конечно, но вдруг получится. Все-таки княжеская кровь в купе с чарами Велеса могла сработать? Придет славно. Нет, придется придумывать что-то и оборачиваться человеком и красть одежду. Бр! Не любил там аж хвататься за простецкие тряпки и красться, словно вор. Но да ладно, не стоит тревожиться раньше времени. Лучше подремать лучину-другую и подождать. Часть третья. Чем больше Чингар смотрел на Баата, тем сильнее вспоминал родину. Подзмейное воеводство, край гор и ручейков. Это были дикие и жестокие земли. Они давали не пшено, Осияющие каменья, овчину, травы и много козьего молока. Их девки и парни заливались соловьями и плясали так, будто от этого зависела вся жизнь. Ох и любили они плясать, несмотря на угрозу. В подзмейном воеводстве было много речных и горных ящеров, целый род или два. Эти ящеры обожали красивых молодиц и утаскивали тех, что пели по-особенному. Одни становились царицами и жили в каменных дворцах внутри гор, куда не падал свет, а других губила вода. Коварные ящеры были падки до девичьей красы и могли легко посулить несметные богатства любой семье в обмен на молодицу. Им отдавали и невест, обещанных другим, а потом кто-то из семьи внезапно находил целый мешок каменьев в ручье или во внутреннем дворе. Мать Чингара, Яснооку Айнур, тоже пообещали горному змею. Тот захотел ее в ночь перед венчанием с женихом, поэтому Айнур сбежала, причем не просто в соседнее воеводство, а в другую часть княжества, туда, где не были властные ящеры. Что стало с ее семьей, Чингар не знал и не хотел знать. Мать рассказывала ему, что из-за ящеров к девицам относились бережнее и мягче, старались спрятать и в то же время растить в трудолюбии и веселье чтобы девка не заскучала и не решила выйти как улице. Бывало и такое, когда сватали за нелюбимого, и тогда девки сбегали из дома к ближайшей речке и заводили песню, звонкую и яркую. Эта песня приманивала змей, и девка исчезала. «Нет ли у тебя других дел в Хортице?» спросил Баат, хитро ухмыляясь. «Есть!» — соврал Чингар. «Хочу повидать одного купца, что ездит на ярмарку по весне» говорят он возит славные гребни из он запнулся подзмейного воеводства «О, -о, о протянул тот подзмейное вспоминаешь нечего вспоминать он показательно зевнул но украшения оттуда возят и впрямь дивные словно не из нашего мира дальше ехали молча грать корвался вперед словно сам чуял волчонка Чингара осаждал его, натягивая поводья, мол, нет, нельзя рваться изо всех сил при чужаке-чародеи. Да, не так относятся к Витизем, с которыми дрались рука об руку. Наверное, виной всему лисья натура Баата, что так и выпирала, и подозрительность Чингара. Что все таки столь славный воин делал в богами забытом месте? Звенец-то находился поодаль? Если бы Баат ехал прямиком оттуда, они бы пересеклись уже в Хортице. Или он почуял Чингара раньше и решил увязаться из любопытства? Баат мог. Стены Хортица приближались. Волчонок был уже там. Может, прятался, а может, пировал, кто знает. Баат тоже чуял его, потому и ускорился, вынудив свою лошадь бежать быстрее. Вот только ярмарка, чтоб ее. Чингар поравнялся с Баатом и печально усмехнулся, завидев цепь обозов и телег, что тянулись по большаку. В одну из таких уткнулся Градька. Телега скрипнула и отъехала на локоть. «Застряли», — подытожил Чингар. «Погоди», — покачал головой Баат, «мы ведь выполняем волю князя». «Ага», — невесело отозвался он. «Завопи на весь ряд, и волчонок точно тебя услышит. Или его дружки, он ведь не один, или...» «Я понял тебя», — с нажимом произнес Баат. Они не стали озвучивать очевидное. Если княжич проскользнул в город, то у него там наверняка были союзники, может, даже среди стражников. Судя по тому, что волчонка до сих пор не поймали, Ченгар раскалился. Да, выискивать открыто плохая задумка. Тут-то ошиблись многие. Витязи, желая поймать Тамаша побыстрее, скорее всего, кричали вовсю, что они от великого князя. Поэтому волчонок уходил и прятался. И тень слать бесполезная морока. Чингар убедился в этом. Напрасно тогда колдовал. Лучше бы переждал ночь, отдохнул и подкрался незаметно. А так только силы зазря потратил. Хорош охотник, что сам спугнул зверя. «Думаешь, не сбежит подальше?» — осторожно спросил Баат. «Не для того он в хортит сбежал, чтобы по лесам бегать», — хмыкнул Чангар. «На свою беду, между прочим. В лесу-то его не достать, а тут вот, подходи и хватай, лишь бы не на глазах у толпы, иначе заступится. «Лучше ночью, когда все спят, схватить прямиком в постели, украсть кольцо, чтобы не смог надеть звериную шкуру, и все. Вот он, голубчик». Пальцы зудели. Чингар мысленно торопил обозы впереди и надеялся, что в этот раз он успеет, а в пути избавится от Баата. Не обязательно убьет. Все же они вместе сражались. Скорее, опоит сон травой и оставит на чужом дворе. Как же это было по лисье?